И оценивает он их, опять-таки, прежде всего, с точки зрения последствий для себя, для своей семьи. Человек, мыслящий патриотически, обсуждает для себя любой вопрос в обратном порядке. И это не только высокая идейность. У него иначе просто не получается, это уже способ восприятия информации. Его первая мысль, первая реакция, как отразится событие на общем деле. принесет ли оно пользу Родине. И если он решает «да», то это и определяет его оценку, независимо от тех затруднений, которые, возможно, сулит события ему лично. Человек изучает историю страны и начинает ощущать себя наследником героического прошлого, убеждается в превосходстве социалистического общественного строя. Человек прикасается к искусству, понятием Родины соединяются имена ее поэтов и музыкантов, зодчих и художников. Чем больше он узнает, тем больше для чувства любви к Отечеству он получит, тем выше он поднимется, выше и ближе к той вершине, с которой перед ним во всю ширь распахнется Родина, величие ее прошлого, в кипении и победах сегодняшнего дня, в ее прекрасном завтра. Ребенок чрезвычайно эмоционален, и сухие сведения — Его мало трогают. Надо их не только организовать, но и одушевить, сделать для него конкретно образными. Важно включать механизмы фантазии и эмоций во все, что касается ощущения Родины, в чем бы это ощущение не проявлялось. Нужно уметь стойко и крепко ненавидеть зло, ненавидеть так, чтобы черпать в этом чувстве силы для борьбы с ним. и умение правильно относиться к врагу не появится само собой, когда потребуется. К этому свойству тоже ведут своеобразные ступеньки. Истинный гражданин и патриот испытывает потребность вмешиваться в жизнь и переустраивать ее в соответствии со своими идеалами. Он не должен быть белоручкой, он должен уметь видеть зло и бороться с ним. Патриотическое мышление — В с активной жизненной позицией вот тот идеал, к которому должно стремиться гражданское воспитание в семье. Десять дней, которые потрясли мир в октябре 17 -го года, знаменовали не только начало новой эры в истории. Ими было положено начало воспитания нового человека, человека с новой психологией, новым мировоззрением, новыми мечтами. Человек этот не абстракция. Он вы, ваш товарищ, мы все, и ваш ребенок рожден для того, чтобы в общем строю принять на свои плечи мир. Он олицетворяет будущее на земле. Растите же его достойным этого высокого предназначения. Мальчишкам про войну. Прошло несколько десятилетий после победы. За это время поднялось целое поколение. Для которого Великая Отечественная война, страницы истории. Мальчишки, росшие без отцов, теперь сами отцы. Все больше становятся людей, которые не помнят войны. Нет, нет, да и раздаются голоса. А зачем им знать про эти ужасы? Хватит и того, что мы их пережили. Не здесь ли кроются истоки инфантилизма, части молодежи, издивенчества, безоперационности в суждениях о том, К чему не прикоснулись сердцем. И как же важно в условиях мира, благополучия, беззаботности наших преемников, чтобы все они знали, чем была для людей Земли наша битва с фашизмом, каких усилий, мужества, великих жертв стоила она народу. Это наш долг перед теми, кого уже нет с нами. И особенно перед теми, чья жизнь только начинается. Ибо они, наше продолжение. Наша нравственная высота. Был второй день октябрьского праздника в Ленинграде. Наросил мелкий холодный дождь, А к Пикскаревскому мемориальному кладбищу Тянулись бесконечные вереницы людей. Шли старые и молодые, большинство с детьми, Целыми семьями, взявшись за руки, Со скромными букетиками осенних цветов, Они в скорбном молчании вглядывались, печальное лицо матери Родины, венчающий ансамбль, и медленно расходились по обе стороны братских могил. Мужчины, женщины, старики.